Глава 9. Сит, слезай с лошади. Иди к своему господину. Управление тобой я передам ему чуть позже. Хотелось бы с его родительницей без посторонних пообщаться. Надеюсь, ваша мама будет не против. Вне всякого сомнения, ваша милость, отвечаю я, а сам смотрю, как Панура, забитый совсем морально, в мою сторону идёт. Моя новая собственность. С ума можно сойти. Ты поступаешь неправильно, отец. Вдруг слышу я возглас, Причем голос-то не мужской, а женский. Опа! И один из воинов, походу-то, не мужчина, А очень даже женщина, вернее, девушка. Ты смеешь оспаривать мое решение, дочь? Голос жесткий со стороны барона. «Я не оспариваю его. Я ставлю твое решение под сомнение. Но есть ведь и решение всей этой проблемы, что наворотил наш сит Я вызову его нового хозяина на поединок. И я имею право на это, как его ближайшая родственница, не желающая ему рабства». Пункт седьмой положения об аристократах, утвержденный еще прапрадедом нашего нынешнего правителя. «Я исполню то, что он должен был бы сделать, приняв вызов этого мальчика там, на той дороге. Я исправлю его ошибку», — делает заявление девушка. «В тех записях вообще-то и про последствия такого решения неплохо так расписано, дочка. Ты про это, надеюсь, не забыла?» «Какое-то удовлетворение, читаю я в брошенном взгляде на меня со стороны барона. Я все прекрасно помню. Я забираю после своей победы под себя своего старшего брата, раз мой единоутробный братец под стать тебе самому, папа, ведет себя. Он не трус, я знаю. Но тебя он во всем слушается, говорит девушка. В отличие от тебя, дочка, сдерживает усмешку на своем лице, но не в своих глазах, господин барон. «Да, походу тут намечается нехилая такая воспитательная порка, и в виде ремня придется выступить мне?» Я кидаю испуганно вопросительный взгляд на барона, который не отводит своего взгляда именно с меня. И так тихонечко головой он из стороны в сторону повел. «Понятно, травмировать его дочь не стоит, и уж тем более ранить или вовсе убить ее». Филигранно надо как-то выступить. Вот же... Дергаю головой немного вниз, давая понять, что понял его просьбу. Он лишь довольно улыбнулся. Ну а коль мы тут собираемся разыгрывать спектакль для собравшихся зрителей, а их тут набежало во внутренний двор из таверны прилично, то почему бы не устроить веселье по своему плану и на своих условиях? «Вы меня, госпожа, вызываете на дуэль? Я не ослышался?» Подаю я голос, обращаясь к девушке. «Так ты еще и глухой, к тому же?» — хамит она мне. Явно уверенно слишком в своих силах. «А я, как вызываемая сторона, могу ставить условия на оружие и форме поединка, так?» Задаю я вопрос и опять перевожу взгляд на ее отца я понял твою задумку константин, но в этом случае ты не можешь предложить вам драться на кулаках так я правильно понял твою задумку спрашивает он меня я с сожалением киваю шпаги или другое колющее оружие кроме копий говорит он а что насчет магии уточняю я я уже заметил как радостно блеснули глаза у девушки когда она заметила Их древний артефакт на пальцах рук моей сестры. Я же в перчатках, мои пальцы скрыты от жадных взглядов моих недоброжелателей В лице воинов отряда барона. Явно большинство в этой стычке поддерживают в душе не своего господина, а его дочь. Любая, кроме боевой, направленного действия. Вот на центральном рестальще, там да... Полная свобода в отношении использования магии. Но у тебя был на той дороге вызов на шпагах. А значит, и сейчас так же, и магия поддерживающая и атакующая, но проклятиями и заклинаниями ослабления своего противника, прямого урона не наносящих. Так что, увы, разводит руки в стороны, крайне довольные результатами нашего разговора, плавно перешедшего в поединок, но не с ним, а с его дочерью, барон. Точно, он явно рассчитывал на такую ее реакцию. Ох уж это воспитание взрослых девочек. Сам знаю, у меня пятеро таких, еще шестая подрастает. А что по поводу ставок? Вот ваша дочь заявляет, что забирает у меня плату за меч, которую вы назначили. Намекаю я на полу рабства его наследника. А что тогда по его вещам, лошади, оружию, всему остальному? Что будет в противовес моей ставке на бой? «Все, что есть на ней, на лошади и в ее поклаже», отвечает отец, спокойным взглядом окинув впервые за все время задумавшуюся дочь. Явно ее смущает тот факт, что как-то же я выиграл честный бой у их бывшего раба-бритера. Да вот только поздно голубушка опомнилась. Слова вызова произнесены. Я же жду подтверждения его слов со стороны моего будущего противника. Та неохотно кивает. В таком случае получается, что я сам ничего в случае своего проигрыша не теряю. Задаю я всем собравшимся громко вопрос, адресованный в большей степени самому Барону. А вот тут уже он явно начал нервничать. Ведь может произойти и так, что я просто солью бой, и наследник вернется домой, но не с оружием и со всеми своими вещами, включая свои артефакты, а только на авось барон рассчитывать не может. Павел — это плата за его лечение моей мамой после того, как я ему его грудь своей шпагой проткнул. Многие слышали тогда слова его наследника о передаче нам своего раба, а вот сейчас ситуация получается интересная, ведь просто так я уж точно драться не намерен. Но барон явно опытный чертяка и выдает такое. «Могу предложить еще и ее в качестве вашей временной рабыни, но не секс-рабыни». «Вы как к этому отнесетесь, господин Константин?» Я же аж отпрянул в сторону и в лице переменился. «Веселиться так веселиться!» «У меня шесть... шесть сестренок, и из них четверо старше меня, плюс мама непростых кровей и задатков. Задатков полноценного тирана-правителя, жесткого правителя». Поверьте, я натерпеться всякого успел. Зачем мне еще одна кобра под боком? Пощадите, ваша милость. Прошу его я. И тут он заржал, буквально в голос. Да и многим, включая его бойцов, мой ответ очень понравился. Видно, многие хорошо успели изучить дочурку своего господина. Видно, она еще та оторва. А знаешь... «Есть идея!» – ухмыляется он. «А я дочь учится с братом-одногодком в Академии магии, в столице нашего государства. У каждого из моих детей там домик имеется для жизни и принятия гостей из числа друзей и подруг. Как бы ты отнесся к такому предложению? Я знаю, что вам перепал сейчас усадьба с домом и землей. У меня свои источники есть», – говорит он мне видя, как у меня от удивления рот раскрылся. «Я меняю ваш дом, еще до конца неоформленный на мой дом в первой черте столицы королевства, прямо расположенного напротив входа в академию. Что вы на это скажете, уважаемый господин Костя?» В голове щелкает. «Повезло так повезло. Теперь уж точно я драться буду за свое счастье». Про фуку и усадьбу мама мне спасибо точно не скажет. Ну и папаня девушки-кремень. Явно тоже ее на этом примере хочет научить, что не надо перечить решением своих родителей. Но как-то жестковато все же, как по мне. Я не против, господин барон. Соглашаюсь я на его предложение. Очень щедрое предложение. Но я не слышу, чтобы ставку подтвердил мой противник. Но и в этом случае я остаюсь в случае проигрыша и со своими лошадьми, с артефактами и оружием, так? Я против, заявляет девушка. Я хочу, чтобы он тут голым своей задницей при всех сверкал после нашего поединка. А насчет своего милого домика ты как? Не против рискнуть всем, что у тебя есть? Хитро на нее посматривает отец девушки. И не выпрашивать потом у меня и у мамы купить тебе еще один. Будешь, как большинство детей, учиться и жить в академии. Так как? Ты подтверждаешь мои слова? А насчет ставки по вещам и лошади Константина мы сейчас с ним все решим. Ну? А ведь красиво ее загнали в угол. Чем-чем, а своей элитной столичной жилплощадью девчонка рисковать ой как не хочет. «Я тебя к себе не приму», — подал голос, видно, сын, еще один сын барона. Двойняшка по возрасту своей сестры. Не близнецы, хотя и очень похожие друг на друга, а именно двойняшки, рожденные их мамой в один день. Понятно мне теперь вся эта ситуация в семье барона. Про это Павел нам рассказывал. Наследника нужно отправлять к сюзерену в его свиту. А парень мечтает о магии и академии магии. Ну и завидует и сестре, и младшему брату, которые уже учатся в этом элитном заведении. Причем живут на деньги родителей в шикарных отдельных домах, в самом центре столицы королевства, а ему, значит, на периферии прозябать. Главу графства по поездкам по границе сопровождать дураков нет. Вот и слил он мне поединок на дороге, рискнув всем. В итоге ни столицы, ни академии и в помощниках на правах раба. У простолюдина. В будущем кто должен стать макром. Вот повезло, так повезло. Ну а девочке уже никак не отказаться от поединка. Сама себя отдала в западню, подстроенную опытным отцом загнать. Явно давала она прикурить родителям, живя на широкую ногу в столице. Если их младший сын, ее единоутробный брат, во всем слушается отца то девочка явно строит из себя всезнайку и все сама сделайку вон ты попалась теперь не отвертеться от таких условий проведения поединка вон как на меня с ненавистью поглядывает хотя я то тут причем сама же меня вызвала на поединок который мне тут совсем не уперся я согласна папа и уже мне я тебя убью гатеныш Пожимаю плечами, а девчонка уже зло отцу кричит. «Я лучше тебя, папа, владею мечом уже сейчас. И я тебе напомню, когда будут твои войны раздевать его остывающий труп». Тыкает она в меня пальцем. «Напомню про этот твой грязный прием, и ты мне за него заплатишь. Выезд столичный мне нужен, я давно его хочу». «Карета и две пары гнедых от Винича». — Это целое состояние, — ухмыляется ее папа. — Тогда и у меня условия есть. Когда ты тут будешь перед моими воинами стоять абсолютно голая, ты должна навсегда запомнить, что пока не получишь свидетельство Академии о звании мастера-мага, даже не подмастерья, а именно мастера, ты будешь работать каждый день на нашей мануфактуре, как твой брат. Да за серебряный пятак в день. И больше ничего не получишь от семьи на содержание. То, что заработаешь, то ты и тратишь. Такое мое условие. И мама твоя меня не сможет переубедить, как бы ты ни старалась. А потом поворачивается ко мне, снимая при этом со своего пальца перстень. Это ставка против твоих артефактов, одежды, оружия и лошади. Всего, что есть при тебе на этот момент. — говорит он. — Кольцо — артефакт абсолютной защиты от магии огня. С инферно торгуем. Когда торгуем, когда воюем — это кольцо высшего архидемона. Оно намного дороже всего того, что сейчас навешано на тебе. Но я не хочу терять время на приценивание. Я покрываю все твое снаряжение оружие этим лотом. Выигрыш, бой, оно твое. Этот артефакт, вообще-то, часть приданного Беллы. Было частью. Дерзай. И подмигивает мне. Ну ничего себе, как его дети достали. Один младшенький, как понял, радует. А так то наследник взбрыкнет, то любимая дочка, привыкшая права качать и все получать за свои капризы. Брига путает, прилюдно спорит и обжалывает решение отца. Не позавидуешь, а он уже к ней обращается. Победишь, перстень твой, как ты и мечтала об этом. О, как глаза-то у ней в предвкушении горят. Явно готова уже меня не только прибить, но и испепелить. Нужно ко всему быть готовым. Рядом со мной Павел крутится, помогает готовиться к поединку. Не так уж и сильна она со шпагой. Ей просто все немного поддаются, в том числе и отец, чтобы она не теряла желание заниматься фехтованием. Но в Академии на поединках наблатыкалась хорошо. Что ни день, дерется там со всеми на арене, крови не боится ни своей, ни чужой, сумасбродка, но добрая. За доброту свою и страдает, то подружки ее в Академии используют в своих интересах, а она за ними бегает, их проблемы помогая решать то парни в любовь играют, тянут из нее деньги ее родителей. В общем, то еще создание, но милое и добрая когда до дома. Любит ее все в замке, но вот подросла и на шею родителям уселась. Как понял господин барон, с твоей помощью решил детей жизни поучить, в рамки их загнать. С наследником получилось красиво, а если еще и Беллу остепенит, то и вовсе отлично будет. — А что по наследнику скажешь? — спрашиваю я его. — Завидует сестре и брату меньшим. А тут граф требует от барона наследника прислать. Типа себе в свиту. А по большому счету в качестве заложника у себя при себе его держать будет. — Есть такая практика среди высшей аристократии, — отвечает задумчивым голосом мой раб. Смена власти в лидирующем клане. И бояться как бы сильные игроки не взбрыкнули. Ну и барон своим этим странным для всех решением рубит этот сильно скрученный узел, наследник в рабах-помощниках, а ведь по закону, не принял дуэль, а значит, учись у своего противника. Но явно за тебя что-то этакое ему шлепнули на ухо. Очень уж необычное и редкое решение он принял, тут без мнения его жены никак, а она еще та стерва. Просчитанное, как на земле говорили. Каждый свой шаг просчитывает на предмет получения дивидендов. Что-то тебе они узнали эдакое. Я же хмыкаю про себя. Явно тайна о том, чей я сын, уже не для всех тайна. Однако, быстрая информация по нужным людям расходится. И явно не за забесплатно. Кто-то на мне состояние сделает. А этот поединок, он не срежиссированный, как считаешь? Спрашиваю я Павла. Уверен, что нет, отвечает он. Просто так все подстроено бароном. Белл не способна играть, она прямая, как палка. Что чувствует, то и говорит. Сейчас она тебя убить готова, потом влюбится в тебя. И начнется у тебя, мой хозяин, кромешный ад. Та еще штучка, держись от нее как можно подальше. А насчет дома, Никиток? Интересуюсь я его мнением. «Нет, конечно», — хмыкает он в ответ. «Слишком много свидетелей вокруг. И это раз. А второе, ну, достала она родаков своих. Всего один год учится, а уже такие дикие у нее столичные запросы. Вот и рубят концы. Красиво сработали, но что-то нечисто. И смотрит на меня внимательно. «Чего такого за тебя не могли узнать?» А чего скрывать от своего рабата? Кому он что скажет? Зато кто мой отец? Я бастарт Но об этом понятно никому. Естественно, — хмыкает он. — Но где-то про тебя многое знают. Понял. Ну что, готов? Я-то готов. Слушай, а от слепоты больше защиты у вас не было? «Нет, хотя у матери ее висюлька была, ментальный щит. Слепоту воздействие от заклинания сильно снижало», — говорит Павел. «На мне его проверяли. Торможу, но не критично. Понял, буду знать». Вздыхаю я. «А вот уже и круг во дворе верные организовали. Освободили под него место. Мои секунданты рядом со мной. Мамы еще нет». Я вот с Улией и Павлом общаюсь. Ты только ее не убей ненароком. После твоих тренировок с твоим наставником Максом даже я отгребаю не слабо, — говорит улья Займись девочками. Мне Макс говорил, чтобы вам я преподавал мастерство владения шпагой, — говорю я. Он ведь и вас к себе звать хочет в столицу, как все у него там утрясется. Сейчас он Крафт к нему уедет, — Если нормально все будет, то и нас перетянет. А так, я и сам понимаю, что даже не то, что ранение царапины простой барон мне не простит. «Это уж точно», — подтверждает мои догадки Паша. «Тут очень аккуратно работать надо. Она же знает, с какой стороны за шпагу держаться. Ну все, давай. Вон уже народ кричит, требует зрелищ». «Работаем», — отвечаю я. И не думал даже, что так быстро я начну выполнять распоряжение наставника Макса по прокачке себя как бритера. Ну-с, посмотрим, на что столичные фифы годятся. Мда уж, а ведь не преувеличивала она насчет своих умений. Сильна сучка оказалась. Две царапины за минуту умудрилась мне поставить. Благо, я быстро их сумел заживить. Одна в предплечье правом отметкой осталась, кончиком шпаги прилетела. Вторая щеку кончиком шпаги поцарапала. Вон какая радостная, считает, что уже все, спекся я. Фехтую в своей обычной манере. Шпага плюс кинжал. Не запрещено. Девочка обходится только одним клинком. И ведь достойно себя ведет. Сильна оторва. Я же намеренно из нее силы вытягиваю. Магические мне ее пока не нужны, а вот жизненными, пожалуй, воспользуемся хотя все пойдет впрок. Опыт есть, как не убивая противника, его банковские кулоны от денег избавлять. Почему бы и тут такой фокус не провернуть? О, и куда только у нее с лица улыбка делась. Он как устало дышит, шатает ее. Слишком много с самого начала сил в поединке отдала, а мы работаем в долгую. Есть уже опыт». Царапины свои я затянул прямо у нее на глазах, чем вызвал удивление в ее неверящем взгляде. Но сам я ее просто боюсь ранить. Жду, когда сил не останется у нее, и рухнет она сама мне под ноги. О, оступилась, и из атаки поспешно ушла, еле при этом держа шпагу в руках. А не воспользоваться ли нам такой возможностью? Ускоряюсь, используя заклинание на клинке шпаги. Сильный удар по клинку моего противника. Удар мой приходится ближе к рукояти. Неприятно даже мне. Отдача пошла, чего уж говорить о ней. Улетело ее оружие стоящим зрителям под ноги. Я же подношу острие своей шпаги к ее красивым, широко распахнутым карим глазам. Заканчиваем? Или хочешь узнать, как живется одноглазом Ухмыляюсь я, готовый в любую секунду отвести клинок от ее лица. Мало ли, что ей может сейчас в голову прийти. Он как бесится она в виду своего поражения. Клинки в ножны. Поединок закончен. Быстро принимает решение барон. Выполняю его команду с превеликим удовольствием. Девчушка еле сдерживается, чтобы не разрыдаться. А тут еще и я подливаю спита в огонь. но ну, теперь народ требует обнаженку», — говорю я громко, ехидно улыбаясь при этом. И тут же получаю удар в спину. «Не понял. Улия? Ты чего удумал, паршивец?» — шипит она, как разъяренная змея. «Молодую леди хочешь заставить раздеться на людях? Да я тебя сейчас сама придушу! Марш отсюда! Пошлите, Белла, фургон. Я вам помогу выполнить условия поединка. Там у брата есть просто прекрасный эльфийский плащ. Вот в него и укутайтесь. Клипсы-артефакты с нее не забудь, с ее мочек ушей снять. Мне лишние артефакты уж точно не помешают. Отыгрываю я роль, которую мне отвела Улия».